Аня старательно сервировала стол, демонстрируя, что у них тут тоже все по-городскому. И своими черными выразительными глазами показывала мужа на приборы. Мол, что ты как в деревне без ножа ешь? Витька рассказывал про флот. Про то, как на первом году ему, салаги, годки приказали для смеху рашпилем отпиливать лапу якоря. А знаешь, что я сделал? Что? А он попросил у мужиков в доке автоген и срезал. С гордостью сообщила Аня. «Вот так и срезал», — покачал главой Сверельников. «Да», — совершенно серьезно подтвердил друг детства. «Кипиш был жуткий. Комиссия приезжала. Старшину разжаловали, а замполитов вкатили в выговор за плохую работу с личным составом». «Старшина-то, когда исключали из партии, оправдывался, что с молодыми всегда так шутят», — разъяснила Аня, помнившая всю эту историю наизусть. «Кто же знал, что ведь к автогенам? «Он у меня смышленый!» Она с неловкой еще нежностью погладила мужа по плечу. «А тебе что сделали?» Насмешливо спросил лейтенант Сверельников, слышавший от флотских эту байку раз двадцать. «За порчу военного имущества срок должны были дать». «А что мне?» Заявил друг детства, чувствуя грозу разоблачения. «Мне ничего, я же приказ выполнял». «А как там в Питере?» «Говорят, всегда в магазине пиво есть». «А как же без пива?» Кивнул выпускник Можайки, давая понять, что щадит фроля только ради его доверчивой супруги. Потом пили за будущего генерала Михаила Дмитриевича Свирельникова и, соответственно, за будущую генеральшу. За будущего председателя колхоза «Волжская заря» Виктора Николаевича Волнухина и, соответственно, за будущую председательшу. Закусывали солеными рыжиками И говорили, конечно, о грибах. «Грибного царя-то никто больше не находил?» Поинтересовался свирельников. «Уж и царя!» — усмехнулась Аня. «Она не местная, не верит», — объяснил Витька и с чувством обнял жену. «А если бы нашли, что загадали бы?» Вдруг спросил Тоня. «Я бы дом, свой, отдельный», — не задумываясь, ответил Витька. «Я...» «Чтобы наша сборная выиграла», — сказал Сверельников. «Я? Чтобы любовь не старела вместе с нами», — весело объявила Тоня. «А я, я», — растерялась Аня, — «чтобы мир во всем мире». Они расхохотались и выпили за мир во всем мире. Просидели до рассвета. Потом глянули на шестяные ходики и ахнули. Вышли на улицу. В воздухе пахло утренней рекой. Хрипло, словно с похмелья, перекликались петухи. За мутно-синим заречным лесом вспухало рыжее солнце. Над Волгой тянулся слоистый туман. Казалось, текут две Волги. Одна тяжелая, полная рыбы и водорослей. А другая — легкая, молочно-бесплотная. «Знаешь, что это такое?» — спросила Тони, кивая на дымку, поднимающуюся над розовеющей водой. «Туман». «Нет». Это душа реки. Во время сна душа реки, так же как и человеческая, отделяется от тела и странствует. Фантазерка ты. Это плохо? Это замечательно. А ты знаешь, что означает Ельдугина? Дед говорил, тут елки в лесу бывают выгнутой дугой. Елки? Нет. Это как бы объяснить дразнильная топонимика? Не понял. Не понял? А откуда берутся Дуракова, Криворылова, Задова? Тоже не понимаешь? Откуда? Из народа. В общем, правильно. Карта ведь люди составляют. Ходят, записывают географические названия. Пришли, например, в селище, устали, а вдалеке еще одна деревня виднеется, шатрище, допустим. Идти туда сил нет. Тогда они у местных и спрашивают, как братца называется вон тот населенный пункт а у селищенских Шатрищинскими, возможно, давняя вражда. Из-за девок, скажем. Местные на голубом глазу и отвечают топографом. Елдугина, родимые. Понял, от какого слова? Елда? Изумился Сверельников. Фу! Мог бы вслух и не произносить, а еще офицер. Прости, огрубил в казарме. Прощаю. Но они на карте так и записывают. Елдугина.